Наклонившись над корзиной, Даша вынула оттуда маленького котенка, совершенно белого и очень пушистого. Он сладко спал. — Вот! — барышня протянула кавказцу зверька. — Сайгат! Последнее слово по-туземному означало «подарок». Дарья Александровна, наверное, выучила его специально. Никогда еще не видал я голбаться таким ошеломленным. Я не думал, что это дикое лицо вообще способно выражать что-то, кроме свирепой неприязни или угрюмой погруженности в себя. Я думал, он не возьмет котенка. Вначале аварец и в самом деле отшатнулся. Но тут пробудившийся ангелочек очаровательно зевнул, потянулся. Даша приложила его к груди обрека, и котенок будто прилип к черкесски вцепившись в нее коготками. Голбаций подхватил его своей огромной ладонью, пробурчал что-то гортанное и чуть не бегом кинулся вон из комнаты. — Башку оттяпает, — предположил доктор. Или утопит. Держу пари. Не думаю. Никитин выглядел озадаченным. Но со своей невезучестью биться об заклад не стану. Пойду-ка посмотрю. И тоже вышел. Даша побледнела. Неужто он может... Боже, что я натворила? С минуты мы все молчали, и потом вернулся Олег Львович, обескураженный еще больше прежнего. Представьте, мой голбаций посадил котенка на руку, смотрит на него и осторожно гладит. Это невообразимо. С ума он, что ли, сошел? Сударыня, чуть ли не впервые за все время разомкнул уста иноземцев, как вы догадались, что этому суровому человеку следует подарить нечто вроде этого? Каждому нужно дарить то, чего ему больше всего не хватает, — ответила она не совсем понятно. — До свидания, господа. Мне нужно развести остальные подарки. Она одарила каждого улыбкой. Причем я заметил, что все они были особенные, но особенные по-разному. Мне досталось нежное, моряку — ласковое, доктору — веселое, Никитину — печальное. Сам Базиль Стольников, если бы желал кого-то очаровать, не сумел бы произвести такой эффект. И как точно Даша рассчитала правильный момент для ухода на высшей точке всеобщего восхищения. «Она чудо», — думал я. «Ей покоряется все». «Ну-ка, что вы скажете о моей избраннице, умные люди?» С этой мыслью я горделиво осмотрел своих товарищей. Олег Львович задумчиво сказал. удивительная для молоденькой девушки чутье на людей. Мадемуазель Фигнер обещается со временем вырасти во вполне незаурядную женщину. Если только страстность натуры не собьет ее с пути. На мой взгляд, Даша заслуживала более горячего отзыва. Я заподозрил, что Никитин утаивает свои истинные чувства. Удивительно другое. Доктору, видно, тоже не хотелось выглядеть восторженно. Зачем столько усилий ради пустяков? Ведь это не просто подарки. За каждым работа ума и сердца. С наслаждением, раскурив сигару, отчего комната вмиг наполнилась терпким ароматом, Капитан лукаво сказал, — Барышня хотела на кого-то из нас произвести впечатление, и я догадываюсь, на кого именно. Все поглядели на меня. Кажется, я покраснел, мои щеки стали горячими. Мне хотелось говорить только о даше, но остальные они больше не поминали. Я уже знал, что любимым времяпрепровождением этой компании является штука диковинная и мне совершенно непривычная — рассуждения и споры на отвлеченные темы. В моем кругу такое никому бы и в голову не пришло. Только Базиль, когдаючи со своим внезапным панигириком патриотизму, мог изредка позволить себе слегка пофилософствовать. Но это относили к одному из его чудачеств. А вышло так, что в тот вечер у иноземцева тоже заговорили о достоинствах и пороках Отечества. Нападал на Россию доктор. Как я понимаю, теперь он вольно пересказывал идеи из философических писем Чаадаева. Мне показалось смелым и новым суждение о том, что наша страна не поместила в сокровищницу человечества ничего по-настоящему ценного или оригинального, что мы обречены быть провинцией и охвостием мировой культуры, что весь смысл России в том, чтобы демонстрировать людскому роду, как не надобно обходиться со своим народом, природой, и государственным строем. Единственное спасение для русского человека, обладающего умом и совестью, состоит в том, чтобы жить самому по себе, по своим собственным правилам и ни в коем случае не мешаться с остальной массой. Возражал ему, как и в прошлый раз, Никитин, а Платон Платоныч с удовольствием внимал обоим соглашаясь с тем, и с другим. Теперь при гаванских сигарах вид у моряка был уже совершенно счастливый. «То, что вы говорите о личных правилах, справедливо. Но позвольте, я ведь не только личность, которая однажды родилась и однажды умрет», отвечал доктору Олег Львович. «Я еще и частица чего-то большего». мужского пола, дворянского сословия, великорусской народности. Я же не казнюсь от того, что я появился на свет мужчиной и дворянином. от чего же мне мучиться своей русскостью? Случалось ли вам встретить черкеса, который жалел бы о том, что он черкес? А ведь у них оснований для угрозений никак не меньше, чем у вас и вашего одномусленника Чаадаева». Полагаю, я впервые тогда услыхал это имя и взял его себе на заметку. Я русский по языку, воспитанию, образу мысли, душевному складу, наконец. И спокойно принимаю это обстоятельство как данность, даже рад ему. «Чему же, позвольте узнать?» — кипятился прох Антонович. «Что за радость такая быть русским? Мы живем в диспотии Бесправе и неравенстве. Народ наш коснеет в грязи и свинстве. Европа развивает науки и просвещение, а у нас студентов за пустяки отдают солдаты. Какой британец или француз, или хоть захолустный швед станет безропотно сносить зуботычный исправника, порку в съезжей избе, позорную цензуру каждого печатного слова? Да любая из европейских наций лучше нашей. Одна нация не может быть лучше или хуже другой. В чем-то одно может, а в купе никогда. Это верно, что по части собственного достоинства англичане с французами нас далеко обошли. Немцы прилежнее нас, итальянцы больше расположены к искусствам, чухонцы аккуратней. Зато мы выносливей, разносторонней, а в час испытаний и самоотвержений, что многократно доказывала наша история. Так давайте ж крепко держаться за то, в чем мы лучше, догоняя другие народы в тех качествах, которых нам не достает. Вот вам вся формула патриотизма. Капитан кивнул и даже дважды. Однако Кюхенхельфер, заядлый спорщик, не сдался. Качество качеством рознь. Выносливость хороша для тягловой скотины. Как можно сравнивать ее с развитым достоинством, которое подвигло англичан подчинить королевскую власть закону еще в XIII столетии? Где вы видели самоуважение в нашем крестьянине или мастеровом? в Сибири и на Дальнем Востоке, — сказал Никитин. Именно там сегодня поселился настоящий русский человек. Лучшие качества его натуры проявляются там, где нет помещиков и полиции. Русский человек создан для вольной жизни. Тогда он становится широк, отважен, предприимчив. Когда он встает в полный рост и распрямляет плечи, Ему нипочем любые преграды. Еще со времен Ермака всяк, кто не мог мириться с принуждением и унижением, тянулся на окраины. Когда-то вольным народом были казаки, но их прикормили, приручили, и стали они мишкой на цепи. Перед кем скажут, пляшут, на кого покажут, как тяне рвет. Иное дело Сибирь. Будущее России там, уж можете мне поверить. И он стал рассказывать о краях, где человек сражается не с человеком, а с дикой природой. Где всяк узнает себе подлинную цену и находит, что искал. Кто богатство, кто приключение, кто покой. Мы слушали его рассказы о Сибири до поздна.